новичкам в общежитии устраивали своеобразный экзамен, и Пастухов тут был не исключением. Студент Ромко Батабуха, почесывая шрам на щеке, заранее улыбался урезанной своей улыбкой. Есть вопрос на засыпку. Какая река в Советском Союзе самая большая? Задумавшись, парень Правда, что, как на экзамене, глаза под потолок закатил. Волга? Нет? Ну, тогда Енисей. Не угадал. Сейчас кол поставлю. И не где-нибудь на голове. Лена? Нет? Ну, тогда уж не знаю. Дубина. Ромко был доволен. Ты только что с нее в натуре. Мокрый весь, как цыпленок. Да, Пастухов удивленно пригладил сырой загривок. Неужели опь? Вот именно, студент несчастный. Ничего себе, а я-то не расслабляйся, сурово говорил экзаменатор. Какая длина у нее? Не знаю, я не мерил. Ну, ты же не мерен, чтобы мерить. Ботабуха, запрокинув голову, хохотал, растрясая космы по плечам. «Я тоже не мерил в натуре. Однако знаю. Пять тысяч четыреста десять км. Усекаешь? Законспектируй». Лалай Кирсанов, это он просветил Ботобуху насчет Аби, неожиданно встал на защиту студента. «Ботова, ты шибко грамотный, да?» «У тебя три узких класса и один широкий коридор? Ну тогда скажи нам, какая река самая длинная в мире?» Опуская глаза, Громотей смутился, как школьник, не выучивший урок. «В мире?» — «О!» — загнул. «Мы это еще не проходили!» «Ты прошел и даже не заметил!» — парировал великий скотагон. «Так что не надо парня в угол загонять!» Он еще молодой, пообтешится. Даже в Африку, может быть, съездит. А при чем тут Африка? Не понял Ботала. А при том, что Нил, самая длинная река на планете, 6670 километров. Но, правда, это вместе с качерой, с притоком. А у нас получается Обь, самая длинная, со своим большим притоком, с Ртышом. Великий скотагон заметно выделялся на фоне других мужиков, и по этой причине Милован потянулся к нему, даже стал во многом подражать Кирсанову. Лалай при всей своей кажущейся бесшабашности весьма основательно готовился к предстоящему походу по Чуйскому тракту. Неторопливо, с любовью он мастерил себе козырный кнут. Пулю от карабина, увесистую градину, зачем-то заплел в самый кончик кнута. У него, поговаривали, был где-то карабин припрятан. В горах, в тайге на перегоне оружие всегда пригодится. «А для чего эта пуля?» – спросил Милован, рассматривая кнут. «Как для чего?» – «Чтоб стрелял!» – улыбаясь, Лалай демонстрировал золотую обойму зубов. «Пуля — это студент, хорошо помогает скоту шевелиться. А кроме того, горы — дело серьезное. Можно, к примеру, зверь отпугнуть, лихого человека взять в оборот. Но для человека лучше всего нагайка». Пастухов не поверил. «Нагайка? Я думал, это лучше для коня». «Нет, студент, смотри». Лалай Кирсанов из нагрудного кармана плетку вынул. Видишь, она в кулаке помещается. Но я этой нагайкой пятерых здоровых мужиков спокойно могу на карачки поставить и заставить их все наживать. Че смеешься? Я вполне серьезно. Если кто-то хочет попробовать, давай, нападай на меня. Слышишь, ботала? «Чё ты притих?» Покосившись на плётку, Батабухин признался. «Чё-то мне сено сегодня жевать неохота в натуре. Пойду лучше картошку с хлебом пожую». Он сурово посмотрел на Пастухова. «А ты, студент, считай, что не сдал экзамен, так что завтра будешь отрабатывать. Яму рыть пойдёшь». Под телеграфный столб. Иконописка.